Полчаса не так уж и много, честно говоря. Но я уложился в них с небольшим запасом, придя к условленному месту сбора за три минуты до срока. За 27 минут я успел прикупить обезбола аж на 10 динаров, добавив к этому примерно трехдневный запас продуктов и воды. Также я потратил 4 динара, выкупив у Голотеи резиновые сапоги недавно умершего Сурвера, На сапогах, как и положено, имелся список предыдущих владельцев. И если верить ему, то сапоги сменили уже 12 хозяев за время своей службы, также подвергнувшись трехкратному ремонту запайки дыр в основном. Но и дезинфекция, само собой. Сапоги мне были сильно великоваты, зато на голенищах имелись усиленные внутренним тросиком ушки, которым прилагалась своего рода хитрая ременная сбруя, что крепилась к поясному ремню. Ремень у меня был свой. Переодевшись, я сначала натянул обычную обувь, а уже затем впихнул ноги в огромные зеленые сапоги. Ноги сработали, как поршни, выдавив из резиновой обуви едкий запах химии. Рюкзак с рабочими мелочами, закутанное в рваное полотенце банка домашней тушенки, лекарства, бутылка с водой, плюс не раз штопанные, но еще крепкие рабочие перчатки с двойной тканью на ладонях. У меня уже был горький опыт при первой ликвидации такого вот прорыва, И я знал, чем все заканчивается для неподготовленного придурка. Разжевывая таблетку, я запер дверь и по одной из беговых дорожек поковылял к вратам, радуясь, что тут так много народа. И ни одной суки из банды шестицветик. Сгрудившихся у одного из барельефов коллег по черпанию грязи я заметил издали. Все они обладали тем же опытом, что и я, вырядившись в невероятной по расцветке старье. комбинезоны резиновые тканевые с пропиткой, затянутые под подбородками капюшоны, у кое-кого старые пластиковые защитные очки, у всех перчатки и сапоги или крепкие рабочие ботинки, запрятанными под штаны голенищами. И у всех за спиной болтаются тощие рюкзаки с самым необходимым. Мы понимали, что есть немалая вероятность провести в технических путеводах больше 10 часов безвылазно. Пока все не будет очищено, мы не покинем то место. Такова гордость честной бригады. Такова гордость сурверов. Ага. А еще именно за это и платят тройной оклад. Я пришел одновременно с бригадиром. Раджеш Патари был мрачнее тучи. Зыркнув на меня темным взглядом, он пробормотал, обращаясь ко всем. «Мой сын, сурвер Майк, не сможет явиться. У него большая проблема с правым коленом. Скорее всего, понадобится серьезная операция». И еще один сумрачный взгляд на меня. «О да, ну конечно же, во всем виноват я. В этом можно не сомневаться. Хорошо хоть в открытую не обвиняет. И мне хорошо бы просто помолчать». Я не промолчал, сочувственно произнеся. «Мы навестим его в свободное время и занесем пару сурфдогов». Бригадир рывком развернулся ко мне, сжал кулаки и... С шумом выдохнул и отвернулся. И я знал почему. Да все знали, почему и тоже вдруг начали отворачиваться от меня и смущенно покашливать или же проверять, насколько хорошо штаны прикрывают обувь. А все потому, что примерно с год назад на одной из грязнючих наших миссий по уборке мне зажало бедро, внезапно закрывшейся стальной вентиляционной заслонкой. И я орал там минут пять, извиваясь, как долбанный червь в прямой кишке. Заслонку закрыл перепутавшие кнопки на пульте «Бригадир». Когда меня освободили... а затем вытащили и отнесли сначала в медпункт, потом домой. и отлеживался две недели. Само собой, бригадир сообщил мне, что я сам виноват в случившемся. Надо было ползти быстрее, поэтому никакой оплаты больничного не будет. Но дорогие коллеги обо мне позаботятся. Ага. За эти две недели они наведались только один раз, на второй день принеся с собой пару подсохших сурфдогов. За те две недели я прожег на еду питье и лекарства, Все свои тощие сбережения. Кивнув, я продолжил с улыбкой: "Дорогой Майк сожрет эти два сухих сурфдога с радостью и благодарностью. Их ему хватит, чтобы протянуть следующие пару недель как минимум. Да, бригадир, заткнись ты уже", сипло произнес Раджеш, окончательно поворачиваясь ко мне спиной. Воду ему можно не заносить, не унимался я. Он ведь крутой сурвер и умеет терпеть жажду горда. Он настоящий мужик. «Я говорю, заткнись уже!» — рявкнул бригадир. «И двинули уже работать, раз все в сборе!» «Не все в сборе», — возразил я, не двигаясь с места. «У майка разбита коленная чашечка. Как он придет, мать твою? Приползет?» «Да мне плевать!» — буркнул я, прислоняясь плечом к каменному лику гордого спортсмена-сурвера, вздымающего над головой короткое весло. «Что ты сказал?» «Я говорю, мне плевать!» «Нет, даже так!» «Мне посрать на твоего сынка Майка ровно так же, как вам всем было посрать на меня, когда я валялся с больной ногой», — рявкнул я, и стоящие у входа в воротную арку сурверы удивленно обернулись на мой крик. «Так что, да, мне плевать, плевать на каждого из вас». Слова перли из меня неудержимым злым потоком. «Плевать, но раз уж обещают такие деньги, почему бы и не поработать? Но расклад ведь поменялся, верно?» «Расклад?» — проскрепел бригадир. — В бригаде нас восемь человек, но Майк теперь в минус. Нас осталось семеро. Кто-то должен все типа координировать, хотя это все тупое вранье. И я уверен, что координатором будешь ты, бригадир, раз уж ты оделся так легко. Я смерил взглядом одеяние по таре, представляющее собой обычный тканевый комбинезон с парой заплат и сапоги со слишком низкими голенищами. — Значит, нас осталось шестеро на весь прорыв. Дальше еще хуже. «Ты, похоже, больше никого не нанял, бригадир. В прошлый раз нас было одиннадцать человек. Ты и твой отныне хромоногий сынуля особо не напрягали задницы. И получается, что мы отработали в девятером. Но девять лучше, чем шесть. Где еще минимум трое нанятых помощников?» С еще большей демонстративностью я оглядел коридор, заглянул в арку входа, но нигде не увидел специфически одетых сурверов и опять возрился на медленно чернеющего бригадира. С минуту все молчали. И все смотрели на тяжело дышащего Раджа, при этом на лицах коллег я прочел осознание ими размера всего того говнища, куда нам предстояло окунуться с головой. Шестеро сурверов на весь прорыв — это охренеть как мало, даже если прорыв был совсем небольшим. «Нурлан!» — я взглянул на мрачно молчащего заместителя бригадира. Тот, рослый широкоплечий мужик, понурил голову и отвернулся. «Ну да». Он горбатится точно так же, как мы, но за каждую смену получает процентов на 10 больше. Это жалкие крохи, но у него не маленькая семья. Он будет молчать. Что ж, если промолчит он, что найдутся и те, кто. Нам совсем кисло придется, тихонько заметил немолодой уже Стэнли, нервно подергивая себя за козырек старой бейсболки. Тихо! рыкнул на него бригадир и на этом первое возмущение бригады завершилось взгляд раджеша воткнулся в меня я буду работать со всеми наравне а как же координация изумленно ахнул я картинно прижимая ладони к щекам как же мы без нее бригадир Патари, справимся ли как же мне хочется тебя да да расцеловать инициативного правдоруба рассмеялся я и убрав улыбку с лица продолжил не -а. Даже такой вариант не прокатит. Со мной так точно не прокатит. Какого хрена мы всемиром должны пахать за десятерых? Раз так срочно прислали посыльного, там нехилая утечка, и работенка нас ждет адская. И я знаю, о чем говорю, как и ты, как и все вы. Вот только вы зажали анусы и шепотливо попердываете у стеночки, глумливо улыбнулся я и опять перевел взгляд на бригадира. Хочу не тройную, а учетверенную ставку. Себе лично? «Себе?» «Ага», — кивнул я. «На остальных мне посрать точно так же, как им посрать на меня. Можешь не платить, бригадир, и таскать грязь я все равно пойду. Но вот во все забитые грязью карабаты полезешь сам или пошлешь кого-нибудь из остальных». Сделав пару глубоких вдохов, бригадир покачал головой. «Как бы я хотел пару раз пнуть прямо по лицу?» «Моему?» «Нет», — удивительно спокойно улыбнулся Потарь. «По лицу долбанной твари Ропа, что ударил тебя затылком о стену и вышиб из тебя того славного тихоню Ануса». «Так вперед, радостно улыбнувшись, предложил я. «Подсказать район обитания этой вонючей твари? Кстати, он дружит с твоим сыночком вроде как». Учетверенная ставка Амосу!» — тяжело вздохнул бригадир. «Остальным удвоенная. Кто-то возражает. Кто-то рискнет потребовать большего». Понурившиеся у стены работяги подавленно молчали, завороженно созерцая носки собственных сапог. Никто не поднял голову, и никто ничего не потребовал. «Двинулись!» — рявкнул бригадир Потари, первым делая шаг в ворота манежа. «Впереди тяжелый, мать его, день!» Вода не любит плена. Вода всегда ищет выход, и порой находит лазейку или прогрызает ее. Хорошо, если сначала это тонкая струя и утечку вовремя замечают, но иногда прорыв бывает куда серьезней, и тогда в прилегающие к бывшим бассейнам коридоры и путеводы врывается пенная водная масса, что тащит с собой все то, что содержалось в рыбных садках. А там не только водоросли и рыба, а уж если это садки с молодью, то там на дне предостаточно отмокающей мертвой земли и водорослей. Когда земля в теплицах и прочих посадках совсем истощается, Ее заменяют плодородным илом, который раз в год вычерпывают с однорыбных садков. Туда щедро замешивают всякую рыбную гниль, и пусть запах убойный, зато земля настолько жирная, что, по словам работающих с ней, все посаженное растет прямо на глазах. Но нам все же могло повести хоть чуток. Но не повезло. Седьмой садок оказался без рыбной молоди. Это была мокрая яма гниения. По сути, яма с компостом, где обогащалось немало будущей тепличной земли. Сюда сбрасывали умершую рыбу и вообще все то, что не могло пойти на корм животным и птицам. Этот садок и прорвало, в секунды буквально вбив его содержимое в нижние технические коридоры. Там же проходило несколько резервных вентиляционных коробов, и хотя пострадать они теоретически были не должны, да и угрозы убежищу не было, проверить требовалось немедленно. Но чтобы это сделать, сначала нужно откачать воду, и ликвидировать грязевые завалы. Навалившись всем телом на рычаг насоса, я опустил его и выпрямился, пока мой напарник опускал свою сторону этого скрипучего аттракциона. Ручная старая помпа, скрипя, булькая и хлюпая, втянула в себя очередную порцию грязной жижи и выплюнула ее в подрагивающий брезентовый рукав, что тянулся по полу вдоль коридора. Четвертый час работы, и я уже в изнеможении. Болел каждый ушиб. Какой кой чёрт я подписался на это дерьмо? Дерьмо в буквальном смысле слова. А мы продвинулись максимум на три метра вперед. Да, воду откачали почти всю, но вот грязь, грязь будто живая, подалась нам навстречу, заставив нас отступить и вернуться к железной вертикальной лестнице. «Время черпать, сурверы! В дружную цепочку, парни!» просипел бригадир, первым берясь за ведро и замирая в паре шагов от лестницы. Хитрый ублюдок. Он будет просто передавать ведро тому, кто у лестницы, придется еще и поднимать ведро над головой, передавая третьему. А остальным, таким, как я, самое время залезть по яйце в эту вязкую стылую жижу и зачерпывать прямо перед собой, передавать ведра по слишком короткой цепочке, одновременно стараясь не поймать хлебалом прилетающую пустую тару. А это довольно тяжело сделать, когда в глаза то и дело бьет свет чужого налобного фонаря. Может, «Психануть и уйти?» Руки и плечи ломит так сильно, как еще никогда не ломило. Тут наложилось одно на другое. Травмы, недосып, слишком тугой рычаг помпы и то, что бригадир давал мне отдыха меньше всех, постоянно напоминая о оплате, что я выбил для себя. «Учетверенная ставка, Сурвер Амос!» Он будто услышал меня, хрипло заорав на весь путепровод. «Раз тебе платят больше всех, то и лезь глубже всех, Сурвер! По самый пупок давай!» «Начать надо с вон того омута жижи, пока эту грязевую плотину не прорвало». «Может, психануть и уйти? Вонь настолько сильная, что мне отбило обоняние. Но переносицу ломит нещадно, и это суммируется с приступами тошноты и головной болью. Хотя тянет блевать не только меня. Трое уже опорожнили желудки, остальные вот-вот последуют их примеру». «Живее, Сурвирамос, Чего застыл на месте?» Денежки так легко в этой жизни не даются. Может, психануть и уйти. Эта почти ядовитая грязь уже покрыла меня с головы до ног, проникла под пластыри и повязки, попав в каждую рану и ссадину. Жжение уже поутихло и почти незаметно на фоне трещащей от боли башки. Да, я могу уйти прямо сейчас. И пошло все к черту вместе с той сурверской взаимопомощью, которую я пока в своей жизни и не видел ни разу. Но... Я ведь сам подписался на эту работенку. Лезть вонючее дерьмо — мой выбор. Раньше меня заставляли бригадир и моя трусость, и я подчинялся. Но сейчас я сам решил, предварительно выбив себе отличнейшие условия, пожалуй, лучшие в моей жизни. Так что... Рамос, Наклонившись, я зачерпнул ведром жижу, чуть повернулся и передал его назад. Стона я не сдержал. Ребра отозвались мучительным спазмом, обещающим мне все круги ада. Я рассмеялся, хрипло во весь голос, не обращая внимания на скрестившиеся на мне лучи чужих налобных фонарей, в то время как мой собственный луч бил в заляпанный дерьмом затылок. Из дерьма торчала удивительно раскрывшая рот тухлая рыбья голова, что тоже смотрела на меня. «Все!» — выдохнул кто-то почему-то облегченно. «Вот он и потек чердаком!» «Не чердак мой, а задница твоя потекла!» — буркнул я, цепко хватая прилетевшее ко мне второе ведро. И окуна его в центр грязевого омота. Раз! Полное до краев ведро с тяжелым чавканием вылезло из тухлого болота, проделала полукруг и уперлась в протянутые рукавицы, стоящего за мной. Два! Едва выпустив первое ведро, я вскинул руки и поймал второе, летящее мне прямо в голову, а ведь швырнул его бригадир, взяв из стоящих рядом резервных: То ли хочет наконец-то пробить мне башку под благовидным предлогом, то ли просто убыстряет и без того тяжкий темп, спеша проведать, как там его избалованный сыночек с пораненной коленкой. Я снова захохотал и... Вот чудо! Во мне разом все перестало болеть. Нет, я понимал, что это иллюзия. Просто измотанный разум, похоже, решил ненадолго прервать свои мучения и попросту начал игнорировать посылаемые из израненным телом сигналы. Что ж, мне же лучше, если это поможет продержаться хотя бы полчаса. Стандартная норма для впереди стоящего или поднимающего. То я только рад. Я только рад. Полчаса я продержался. Мог бы и чуть больше. Как я всегда и делал в прошлом, уматываясь на самом тяжелом фронте работ, потому что стеснялся напрягать других. Но что-то внутри головы властно шепнуло, и я громко оповестил, что пора кому-то другому мочить яйца в рыбной тухлятине. И снова это туповатое удивление на грязных лицах работяг. Как так? Хамас терпила, вдруг вспомнил о своих правах и даже не побоялся их озвучить. А следом за удивлением на их лицах ненадолго проявилось злобное недовольство. И скрыть его сумел далеко не каждый. «О да, я вас понимаю. Ведь если главный терпила перестанет работать за двоих, эту норму придется выполнять кому-то другому». А ведь все привыкли работать меньше, а получать столько же или даже больше. Ведь раньше меня то и дело отодвигали, если не от нормальной денежной ставки, то от выбора хороших. О, точно. В этот раз первым свой бонус выбираю я. Громко, отчетливо и без малейшей вопросительной интонации озвучил я на весь бетонный путепровод, что отозвался ехидным эхом. Мое право, моя очередь. Да, бригадир Потари? Да. Уже почти безразлично отозвался тот, поднимаясь по лестнице, чтобы сменить измотанного поднимающего. Твое право, да. На этот раз от меня все отвернулись прямо надолго. И тоже по понятной причине. Ведь терпилу можно использовать разными способами. В моем случае чаще всего я пролетал мимо хороших бонусов. За такую вот адскую работенку рот Якобс всегда платил щедро и не скупился на бонусы. И не всегда это было просто жратва. Старые, но целые крепкие комбинезоны, обувь, поясные ремни, неубиваемые кожаные поясные сумки, дешевые, но крайне популярные электронные часы в непромокаемом пластиковом корпусе и с почти вечной батарейкой. И в таких вот проявлениях щедрости даже бригадир не мог постоянно выбирать первым. Тут все соблюдали святую очередность. Ага, все, кроме меня. Как только доходила очередь выбирать мне, так бригадир, чуть смущенно покашливая, оповещал меня, что, мол, «Вон, тому Сурверу, твоему брату и коллеге, сейчас это право нужнее. У него родился сын, дочь, а может, внучатая племянница обосралась чем-то зеленым, и нужны дорогостоящие медицинские тесты. Или просто у него депрессия, потому что развелся с женой, или она ему изменила, а он ее любит, и не в силах расстаться. Ведь Сурверская любовь навсегда». И чтобы ему стало легче, ты, Амос, уступил бы ему свое право. Уступишь? Вот, спасибо. Но вторым ты быть, конечно, не можешь, ведь это право принадлежит кому-то другому, кто очень и очень ждал этого сладкого мига. А я, сука, будто не ждал того мига. Но я всегда молча кивал и почти всегда оказывался последним, а затем также молча сгребал со стола какую-нибудь хрень стоимостью в 5-6 динеров. кою продавал максимум за трёшку. Вот и вся бонусная награда за порой шестнадцатичасовую адскую смену. Раз! Приняв ведро, я передал его стоящему за мной Нурлану. Раз! Темп ускорился, ведь позицию впереди занял еще не настолько умотанный парень. Ведро за ведром мы добывали из этой долбанной шахты, подавая их наверх, где они опрокидывались в огромный передвижной бак на колесах. Как только мы его заполним доверху, Сидящие там наверху рыбаки укатят, и порожнят тару, а мы получим минут пять отдыха, но не больше. Стоит пробыть без движения чуть дольше, и усталое тело тут же воспротивится новой нагрузке. Раз! Раз! Ведро за ведром, движение за движением. Отупелое тело двигается на автомате, сознание ушло или даже провалилось куда-то в сумрак, где и затихло. В голове ни единой мысли, лишь что-то вспыхивает и гаснет, Вспыхивает и гаснет. А я продолжаю передавать ведра с грязью, затем отдыхать стоя, а иногда делая пару шагов вперед, чтобы сменить позицию, и все это время в погруженной в сумрак голове что-то вспыхивает и гаснет. Вспыхивает и гаснет. Почти десять часов. Вот сколько времени нам понадобилось на адскую работенку. Хорошо, что мы этого не знали, пока не освободили путепровод полностью. А когда нам сообщили, сколько часов мы проработали, то на удивление уже не было ни сил, ни желания. Плевать. Кое-как поднявшись, частично отмывшись прямо в одежде под дармовым теплым дождем из гусака, что торчал из кафельной стены рядом с главным огромным садком, я сполз по стене и замер подводным напором, тупо глядя, как грязные ручейки воды стекают в бывший бассейн. Вода тратилась щедро, но всем было плевать. Техническая вода так и так уходила в рыбные садки, так что потерь никаких. Поэтому никто из пяти вечерних работяг нисколько не возражал. А еще они приготовили рыбные бутерброды и два больших термоса с чаем и кофе. Металлические стулья с дырчатыми сиденьями выстроились в ряд. Такие не страшно испачкать. Вот только за стол никто не спешил. Выпалшие из-под душа работяги вытянулись прямо на бортики бассейна и затихли бездвижно. «Да». Раньше я поступал точно так же. Лежал так час, иногда два, а потом, еле-еле поднявшись, я медленно плелся домой и там вырубался до следующего утра. Так было раньше. Сейчас же я заставил себя подняться и, держась рукой за стену, доковылял до стола, уселся, взял первый попавшийся бутерброд и целиком отправил в рот. Бутерброд вонял тухлятиной, стол вонял тухлятиной, я сам вонял тухлятиной и даже кофе. источал зловоние. «Обоняние будет поражено еще где-то сутки. Попробую проживать такую вонючую еду. Но я проживал, проглотил, запил кофе и взял следующий бутерброд, действуя как машина. Я сожру весь этот дармовой ужин, а потом можно и поспать». Но остановился я после шестого бутерброда, литра теплой воды и третьего сладкого кофе. Меня будто кто-то по загривку похлопал и властно сказал «хватит». С трудом поднявшись, я сделал несколько шагов и упал на другую скамью, что стояла у стола побольше размером. Пластиковая старая чистая скатерть, графинчик со спиртным, ряды граненых старинных стаканчиков, не бьющееся стекло. И главное, по центру, аккуратно разложенные предметы бонусных наград. Все уложено и приоткрыто так, чтобы сразу видеть содержимое или понимать предназначение. Серый комбинезон с черными плечами и воротником. стопроцентно еще крепкий. Вместительная сумка с большим клапаном и широким ремнем. Обязательный аксессуар для любого, кто хочет стать этажным посыльным. Еще добавить надежные ролики или самокат — и вперед. Но самокаты уже великая редкость, их скупают более богатые уровни Хуракана. Еще два комбеза лежат друг на друге, зеленый и серый. Скорее всего, их состояние вполне годное для носки, но вид уже не тот. Но два комбеза лучше, чем один. Особенно если у чистильщика не маленькая семья. И еще стопка: тут комбес, рабочие штаны, пара футболок вроде бы Ого, новые высокие носки, детские сандалики, две пары, мужские ботинки, неубиваемая модель Гроссак, ношеные и усиленные железными носками и высокими голенищами, электронные часы, те самые дешевые, какая-то странноватая красная сумка, выглядящая сдутой грелкой, Три банки рыбных консерв, разумеется, в стеклянной таре. Консервы из птичьего мяса, шесть штук. Ого, соблазнительно. Длинный нож в пластиковых черных ножнах. Может, даже охотничий. Я в ножах не разбираюсь, но на улицах всегда с придыханием обсуждали плюсы и минусы ножей охотничьих и боевых. Набор для шитья и к нему отрез синей плотной ткани. Любая жена будет рада такому практичному подарку. Еще еда, и еще... а вон пакет с рыбой копченой и соленой. В целом, больше тут и нет ничего такого, на что следует обратить внимание. Оценив увиденное, я, преодолевая усталость и сонливость, потянулся вперед и сцапал сразу два предмета. Первый — часы в пластиковом защитном корпусе. Из-за этих тварей шестицветика часов у меня не осталось. Были и наручные недавно, но их отжал под предлогом поносить чуток дежурный охранник ломбарда Постап. Обещал занести через пару дней. но так и не занес, так что часы я пока что забираю сразу. А вот сумка. Она меня заинтересовала своим странным видом. Плотная, темно красная ткань? Нет, это резина, причем толстая. В горловину вшита пластиковая молния, а накидывающийся сверху широкий клапан накрывал горловину и словно бы приклеивался к ней. Понадобилось усилие, чтобы открыть клапан снова. Повертев сумку, я нашел пару заклеенных дыр, и чуть запозданием понял, что, скорее всего, ее проткнули ножом насквозь. Пара прорезов находилась напротив друг друга. Внутри пахнет антисептиком. Что ж. Стащив со стола часы и сумку, я показал их коллегам и бригадиру. Выждал. Никто не возмутился моей наглости. А вот удивление в их лицах хватало, и многие то и дело поглядывали на оставленные мной без внимания одежду, нож, рыбу, обувь. Тут они были правы. За те же ботинки или нож я мог выручить на любой уличной воскресной толкучке гораздо больше, чем за сумку и дешевые часы. Вот только я не собирался ничего продавать. С тех пор, как мне удалось вернуть в свое владение пару ранее утерянных вещей, я вдруг понял, насколько это приятно иметь что-то и не бояться, что у тебя это заберут. Понятно, что в жизни есть враги посерьёзней того же Ропа. Понятно, что в убежище немало тех, Что дружелюбен лишь чтобы что-то с меня поиметь но я почувствовал хоть какую-то уверенность в себе и теперь решил обзавестись набором необходимых мне вещей и что странно пусть пока смутновато но я знал чего хочу непромокаемую сумку крепкий и вместительный но не слишком большой рюкзак большую подточенную отвертку набор обычных инструментов молоток и ключ стилсона как минимум крепкий складной нож Наручные часы, защитные пластиковые очки, мощный налобный фонарь и резервный к нему. Хороший внешний аккумулятор с несколькими гнездами. Аптечку, обычную, а не ту, носимую на теле автоматическую, безумно дорогую и редкую в нашем убежище. Два комплекта крепкой непромокаемой одежды и к ним еще ботинки нормальные, сапоги у меня уже есть. Компас, сурфпад. Это далеко не все желаемое, но это то, что я считаю минимумом. к которому нужно стремиться. Почему? Вот этого не знаю. Чего хочу больше всего? Тут просто. Сурвпад и внешний аккумулятор. Первый мне нужен не ради понтов, а ради доступа к той исторической информации, что существует только в электронном виде. А аккумулятор порой там, в темных коридорах, кончается запас батарей фонаря, и без подзарядки приходится туго. Смешно, но в моей жизни иногда случались моменты, когда я мог купить очень подержанный аккум, Но я знал, стоит его принести в мою берлогу, и вскоре мой наглый квартирант отыщет его и присвоит себе или обменяет на бухло. А если еще и проапгрейдить все желаемое, это станет воплощением моей детской золотой мечты, в которой я видел себя крутейшим сурвером-разведчиком и исследователем. Ох уж эти глупые детские мечты, да? Вот я взрослый, и вот я черпаю грязь и говно. Я тихо смеялся все время, пока шагал к лежащим на кафельном полу знакомым желтым матрасам. Вообще они для шезлонгов, что раньше, когда не проводилось спортивных мероприятий, длинными рядами стояли вдоль бортиков бассейнов. А на шезлонгах нежились отдыхающие от трудов сурверы, почитывая газеты, журналы и глядя, как их беззаботные счастливые дети визжат в неглубоких искусственных заводях с подогретой водой. Легкая музыка вливалась в уши, что-то весёлое, Показывали с экранов. Да, было время в прошлом, но я его не застал. И сейчас здесь выращивают рыбу, птицу и водоросли. Подхватив один из матрасов, я оттащил его подальше, бросил у стены и медленно улегся на спину. Осторожно вытянулся во весь рост и затих, быстро проваливаясь в сон. Я мог бы уйти прямо сейчас. Адская смена закончилась. Но впереди самое долгое, нудное и одновременно денежное дело. если сумеешь выбить себе нормальную ставку. Впереди то, ради чего бригадир и позвал меня на разовый контракт обратно в бригаду. Ведь мало кто лучше меня знал весь этот чертов лабиринт под манежем. Дело в том, что прорывы заливают грязью не только основные путепроводы. Немало всякой липкой субстанции просачивается через решетки, находит лазейки между труб, заливается в узкие кишкообразные вентиляционные смычки между коридорами, заляпывает потолки, просто утекает с потоком воды метров на 500 дальше и глубже. само собой, вода стремится вниз, так и приказывает гравитация, а там ниже темнота, холод и запутанность. порой туда уходят подростки ради поиска приключений, и спасателям приходится их искать и возвращать, после чего по убежищу прокатывается новый вал блокировки всех ранее отпертых дверей и незакрепленных решеток, особенно если кто-то из блудных подростков пострадал, а таких, как я. Туда отправляют иной целью – выскрести из самых темных закоулков утёкшее тухлое дерьмо. Кому мешает гниющее где-то у стеночки дерьмо из компостной рыбной ямы? Ответ – роду якобсов мешает. Они либо владельцы, либо арендаторы этих территорий. И стало быть, они несут полную ответственность за их состояние, исправность и чистоту. После подобных прорывов сюда очень скоро является суровая проверка. Мы, жители Хуракана, Мы заперты под радиоактивными пустошами, и нельзя допустить, чтобы из-за попустительства и небрежности что-то серьезное вышло из строя. Поэтому великим родам дозволено многое, очень многое, но все же и они не должны допускать подобных ЧП. Так что проверка состоится, и будут наказания. И одно дело, когда проверяющие придут и увидят зловонные разливы и дырявые стены, и совсем другое, когда высокая проверка узрит надежно заваренную и усиленную стену злополучного садка, а полы вокруг и там внизу будут сверкать чистотой и хорошо пахнуть. Вот чтобы сверкало и хорошо пахло прямо везде, нужен я. Ведь проверяющие обязательно постараются отыскать там внизу хотя бы одну тухлую рыбью задницу. Вернее, хвост. Вернее, пофиг. Главное, что тухлая и тем самым отравляющая святую атмосферу хуракана. «Да, я спокойно посплю». пока они там давятся через силу бутербродами, а затем делят жалкие бонусы подачки. Я подожду, пока отсеются те, кто уже не в силах продолжать, и те, кто еще сохранил силы, но из-за фобии не полезет в более глубокие и тесные пространства. Я подожду, пока скрипящий зубами бригадир, не желая упускать столь щедрое предложение, зло пинает стену, понимая, что ему придется опять произнести вслух уже ненавистное ему имя Амос. Я подожду. И вскоре меня разбудят и скажут главное — цену за мои услуги. Хорошую цену. Но сначала я получу уже причитающиеся. Шестьдесят динеров грели мое сердце. Рядом с ними бесстрастно отсчитывали время электронные часы. Спрятанная под пропитанной грязью комбинезон сумка для верности была завернута еще и в перетянутый резинкой пластиковый пакет. На время попросил у одного из работников рыболовной фермы. В той же сумке лежал запас лекарств, а в кармане побулькивала почти полная бутылка питьевой воды. Еще мое сердце грело мысль о причитающихся мне деньгах за продолжение миссии по очистке. еще 30 динера, если не придется спускать ниже. С трудом удерживая в скользких от грязи перчатках кусок загнутой на конце арматуры, я засунул ее между прутьев решетки обеими руками силой потянул вверх, и она приподнялась. Пыхтящий рядом Нурлан торопливо подсунул под решетку пальцы и начал выпрямляться, поднимая сорокакилограммовую килограммовую тяжесть. Третий из нас, Криппи Джонсон, помог Нурлану перевернуть чертову тяжесть, и решетка с грохотом упала, плеснув на бетон, уже начавший застывать черной грязюкой. Холли сурф! выдохнул Крип, обессиленно опускаясь на колени. Нам слишком мало платят за такую работенку, сурверы! Нурлан промычал что-то невнятное и усталое. Я промолчал, предпочтя заглянуть внутрь и увидеть размеры ждущего нас дерьма. Луч фонаря скользнул по относительно чистой бетонной стене, высветил массивные железные скобы и вделанный в стену металлический ролик, через него пропускали веревку с ведром на конце, как раз на случай таких вот гнилостных разливов. Но ну, еще к ним цепляли спускающихся вниз сурверов, если того требовала ситуация. Какая ситуация? Да, все те же чертовы разливы или невообразимо цепкая и тягучая грязевая трясина, что образовывалась на дне колодцев. Ушедший ниже фонарь пробежался по отметкам на стене 2, 3, 4 и, наконец, остановился на дне, радостно высветив черную кучу грязи и скопившую там воду. Ведер 15 на минус 4 метрах от нас. Один спускается и наполняет ведра, другие таскают по очереди к центральному колодцу в ту Сипло подытожил я, ждущие нас радужные перспективы, и отодвинулся от провала. «Твоя очередь лезть вниз, скрипе. «Как скажешь, дружище Амос!» вздохнул тот и ласково улыбнулся мне распухшими губами. «Как скажешь!» Губы у него распухли от удара, а ударил я. Бригадир сумел найти только трех желающих добровольно продолжить чистку нижних путеводов. Меня, Нурлана и Тани. Еще троих ему пришлось нанимать, и на это ушло два часа поисков. Все это время я мирно спал и об итоге узнал после пробуждения. Из шести человек бригадир сформировал две малые группы, выдал инвентарь и... облегченно уселся на металлическую лавку, принявшись стаскивать грязную одежду. Он свое дело сделал, и на его долю осталась только координация. Она заключалась в опрошании сурков, как мы порой называли это на нашем сленге. Как только один из работающих внизу показывался в люке, Бригадир спрашивал, «Ну, чё там?» Получив ответ, он кивал и продолжал пить кофе, заодно прикидывая, насколько ещё затянется это дело, когда объявлять следующий перерыв, или можно вообще без него. Я попал в группу к Нурлану и Крипи. Помощник бригадира был старшим, но он как-то сразу отодвинулся от этой роли и предпочитал помалкивать и тягать тяжелые ведра. И я вдруг увидел, насколько сильно он постарел. «Третьим из нас был Крипи». И он понятия не имел о сменившемся стиле моего поведения. Поэтому едва мы спустились в первый пути, вот, он радостно предположил, что надо бы воскресить мою мертвую мать-уборщицу и предложить ей разгрести все завалы. Получив от меня удар кулаком по лицу, а затем еще один, смазанный по шее, он упал и некоторое время удивленно хлопал глазами, слизывая кровь с разбитых губ. Ударил я неожиданно сильно, и ведь туда и метился. Полежав немного... Крипи понятливо кивнул и широко улыбнулся, признавая свою вину. А я на этом успокоился, и больше мы эту тему не поднимали. Все прошло так легко, потому что Крипи он чток недалекий и всегда плывет по течению. Все курят тасманку, и Крипи курит. Все пошли драться, и Крипи пойдет. Все издеваются над Амасом, и Крипи будет. В пору вышить на спинке комбинезона лозунг не будь как Крипи, имей собственное мнение И ходить так по шестому уровню, и ведь все поймут мой посыл. Так что мне еще повезло, что в моей группе оказался именно Крипи. Во вторую группу попал Слум Нарк, жертва аборта. Его мать сделала аборт, когда уже в пору было роды принимать. Она спятила от тасманки и от того, что ее бросил задолбавшийся вытягивать наркоманку из проблем муж. Его за это даже не осудили, хотя у нас грех, когда муж покидает семью с ребенком. После аборта Слум выжил, мать нет. Его забрал отец и вырастил пацана как мог, хотя все сходились в мнении, что Слум был ущербным. Может, из-за матери наркоманки, может, из-за спиц, которыми она в себе орудовала, пытаясь вытащить ненужное дитя, а может, по иной причине. Школу Слум не закончил и уже с детства покуривал тасманку. При этом он почти никогда не замолкал, часто и внезапно начинал орать, заодно вставляя куда можно и нельзя два своих любимых словечка «чпок» и «шокко». Их группа ушла вниз первая, и из темноты еще долго доносился восторженный голос Слума. «Главное, чтобы делать, чпок! Смекаешь? Смекаешь, а? Они ведь не волокут, они тупые! Услышат, чпок, и они твои! А ты весь в шоко, Сурвер, весь в густом шоко. Мы пошли за ними, молча и устало, и взялись за работу. Судя по уменьшению количества ведер на каждый следующий метр путевода, мы приближались к концу грязевого хвоста и к концу работы. А судя по этой решетке и тому, насколько чисто было за ней, нам осталось лишь вычерпать с дна колодца все имеющееся, и можно заканчивать на этом. Главное, чтобы нигде не осталось тухлой органики и слишком больших кусков черной маслянистой грязи. Опять же, я практически уверен, что никто из рода Якобс или из числа проверяющих не полезет так глубоко вниз, Они посветят фонариками, увидят чистоту и на этом остановятся в своем продвижении вниз. Хотя бы потому, что вон та вода на дне колодца — это не из прорванного садка. Я был готов поставить в заклад все свои оставшиеся зубы, что эта водица прибывает снаружи, из глубинных водоносных слоев. Ведь мы очень глубоко, а счетчиков радиации при нас нет. Но я не особенно переживал по этому поводу. Знал. что внутри этого тоннеля есть как минимум один стационарный и надёжный, соединённый сигнальным кабелем с ЦПУ шестого уровня. Радиации там нет, и все же как-то неуютно опускать в эту воду свою сурверскую задницу. Ладно, у меня выбора нет, а вот проверяющие ограничатся игрой с фонариками и задумчивым бормотанием. Пока я размышлял об этом, Криппи уже успел спуститься и почти по колено оказался в жидкой грязи. «Что там?» — хрипло поинтересовался Нурлан. Правильно поняв вопрос, Крипи повернул голову в сторону тоннеля, чуть постоял, разглядывая, и, наконец, доложил. «Чисто, считай, шеф. Это вот вокруг вычерпать, и можно домой». Как Крипи не пыжился, но его голос ощутимо дрогнул. «Да, там темно и страшно, а луч фонаря помогает мало». «Начинаем», — скомандовал помощник бригадира и остался на краю колодца. Он глянул на меня так безразлично, что я, взглянув в его посеревшее от усталости лицо, сам запустил веревку в шкив и опустил вниз ведро. Сам же я и предложил. «Давай по очереди. Я устану, ты продолжишь». «Договор». Он даже не кивнул, а просто уронил голову на грудь. Шагнув к стене, Нурлан уселся, погасил свой фонарь и затих. Из колодца подал голос Крипи. «А ну... Упс! Амос! Без обид! Я оговорился, дружище!» Просто оговорился. Не дергайся, буркнул я, нависая над краем шахты. «Чё орёшь?» Да очкуй, я что тут, признался Крипи, потушив фонарь и глядя вверх. Теперь я слепил его, а не наоборот. И это, кстати, правильно. Уж лучше я ослеплю стоящего внизу, чем он ослепит меня, и я уроню ему на башку тяжелое ведро. И? буркнул я, глядя, как на грязевой жиже бьётся что-то живое, там рыбка, что ли? Ага, ободранная вся. Пытается дышать дерьмом. Как еще выжил то И что вообще она делает в той банке с говном? — Убей ее, — сказал я. — Да пусть ее! — отмахнулся Крипи. Тебе какая разница? — Убей ее! — повторил я, и на этот раз парень со вздохом подался вперед, подцепил за хвост дергающуюся рыбу и с силой ударил ее головой о лестничную скобу. И еще раз. В ведро он швырнул уже дохлятину и зачерпнул им же побольше грязи. — Доволен теперь? — Доволен, — отозвался я, начиная тянуть веревку. Пока тянул, пытался понять, с какого перепугу я вдруг сказал Нурлану отдыхать. Нет, вот честно, почему я ему позволил валяться у стены, в то время как сам тяну проклятую веревку уже даже не мускулами, а скорее костями и остервенением? Я тоже устал, и куда сильнее него, ведь бригадир все время старался меня буквально ушатать, каждую пару минут напоминая об учетверённой ставке. Я на последнем издыхании, так с чего мне вообще проявлять кому-то доброту? И да, еще недавно я был куда мягче, это факт, но ведь вроде как мое поведение резко изменилось, нет? Я устал быть добрым, терпил и хочу быть... А кем я хочу быть? А черт его знает. Не знаю, — выдохнул я, хватаясь за душку ведра и ощущая вспышку боли в воспаленной и ободранной коже ладони. Не знаю, почему я разрешаю другому отдыхать, а сам гроблюсь. «Почему я кого-то жалею, если меня никогда не жалел никто?» «Не знаю. Может, потому что я человек, а не животное?» «Да пошел этот титул куда подальше!» «Может, потому что я правильный сурвер?» «Ха! Даже не смешно!» «Может, потому что я жалостливый, никчемный слизняк, что к другим относится лучше, чем к самому себе?» «Вот это уже вроде как больше походит на беспощадную правду!» Дернувшись, как от пощечины, Я, волоча ведро вверх по путеводу, уже хотел было рявкнуть на отключившегося Нурлана, но что-то прежнее во мне не дало этого сделать тотчас. Так что я сначала порожнил тяжеленное проклятое ведро, выбил из него тягучие ошметки, вернулся к нашей позиции и уже открыл было рот, но тут Крипи опять подал снизу свой дрожащий голос. «Второе ведро полное!» «И чё?» — буркнул я, сбрасывая первое вниз. «Сторожней!» «Да я так!» Озвучить ради». «Ради чего?» «Ради звука. Стремно тут, Амос». «Стремно», — согласился я и поежился. «И холодно». «Слушай, тут все говорят, что ты типа историк недоделанный. Ой, и снова «упс». «Все верно говорят», — ответил я, вытягивая второе ведро. «Я историк недоделанный и недоученный. И что? Может, расскажешь чего умного о хуракане нашем?» «Не». «Пожалуйста, Амос, мне бы башку занять». А если еще и полезным чем, то вообще супер будет. Не, мне влом. По. Динера, за ответ на каждый мой вопрос. Ты нормальный? Я да. А еще меня что-то ошморозит. Тебе-то какая разница? Я честно рассчитаюсь, и Нурлан может добавит. А он где там? Спит, ответил я. Вернее, отключился. Минут через двадцать толкну его. Так договорились? Чуть подумав, я кивнул. «Но ответы будут краткими. Договор?» «Ты еще спрашиваешь. Договор». Все же странно», — прищурился я, глядя на подрагивающего на дне колодца Крипи, стягивающего перчатки. «Ты чего там делаешь? И на кой черт тебе история о Хуракане?» «Тасманыча курнуть хочу», — окрысился Крипи. «Хреново мне. Вчера бухали и курили. Сегодня грязь месить в морозном тоннеле, а тасманочка, родимая хорошо успокаивает». Как же ласково он это произнес. Тасманочка родимая хорошо успокаивает. Так обычно о членах семьи говорят. Тебе какое дело, Амос? Курю и курю. Тебе же не предлагаю. Ага. А истории твои? Говорю же, стрёмно здесь. Ну ещё есть у меня в перспективе. Во, есть у меня ещё в перспективе собеседование на одно тёплое местечко. И там могут попросить рассказать о Хуракане что-то интересное. О его прошлом, настоящем и будущем. О настоящем я знаю, о будущем можно наврать лучезарного. А вот о прошлом. Ну ты понял. Понял. Договор? Сказал же, да. Думай над вопросом, буркнул я и, подняв ведро, потащил его к лестнице. Кажется, я только что нашел себе подработку репетитором по истории. Неужели все репетиторы работают в таких условиях и с такими вот подопечными? Эта мысль почему-то взбодрила, и вернулся я гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Минус два ведра. Еще ведер тринадцать, пятнадцать, и дело сделано». «Ну, спрашивай», — проворчал я, берясь за веревку. «На кой вот это вот все? Картинно раскинув руки, Криппи медленно повернулся вокруг себя, указывая то на мощные бетонные стены, то на уходящий в темень путевод. «Тут ведь даже не живет никто. И оборудования тут нет. А ходов еще на километры и на километры в стороны и вглубь». «Большая их часть заблокирована», — обронил я. «Я ж не об этом спрашиваю». «Не об этом», — согласился я. Помедлил, поставив полное ведро на краю колодца, главное теперь не уронить, и ответил. «Тут все просто крипи. Хуракан строился сразу тремя подрядчиками. И они, хоть и скинули средствами, заодно определив, кому и сколько из площадей будущего убежища достанется, но друг другу особо все же не доверяли. Эти три хозяина — Сурв Маунтинс, Алый Юкатан и Росогор, что почти безумно, но факт. Готовый план убежища был поделен на три части по вертикали, а не по горизонтали. Сурмаунтису достался левый край, Алому-Юкатану центр, а Росогор получил правую сторону убежища. И, как выяснилось гораздо позднее, все они постарались наделать левых коридоров, помещений и даже залов, которые абсолютно нигде не были отмечены. Вот откуда у нас столько площадей. Но конкретно этот путевод, где ты сейчас стоишь, Это резервный технический коридор с парой дублирующих систем. Вентиляция, водопровод, электрика. Охренеть! Да, у нас богатая и необычная история. Да я о том, какой ты нудный. И это верно, — согласился я, поднимая ведро и таща его по центральному путеводу. Пока готовь следующий вопрос. Уже готов. Жди. Вернувшись с пустой тарой, я скинул ее вниз, и, вытягивая веревку с полным ведром, вопросительно глянул на пускающего дым Криппи. Но «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем им были нужны эти левые коридоры и прочее?» «А что бы было?» «Легко ответил я. Разве могут быть лишними свободные помещения?» Еще бы! Я бы не отказался от большой комнаты, или даже от двух. Первую под спальню заточу, вторую под шикарную приёмную. Собираться там с парнями, ну и девчат водить, нет-нет». Учить их курить сладкую тасманку и щупать их сиси, — Криппи блаженно улыбнулся. — А вообще, девчат можно и в спальню пускать, верно ведь, Амос? — Можно, — кивнул я, — но не стоит. Равно как и размножаться таким, как ты. Это был твой третий вопрос. Еще один, Динера с тебя. — Что? — Когда я третий вопрос задал-то? — Когда ты спросил, можно ли водить девчат в твою спальню. — Да это я так. Погоди, что значит не размножаться таким, как я? «Это вопрос?» «Нет, не вопрос. И вообще, ты на мой второй вопрос считай и не ответил. Я хоть и соглашался на твою краткость, но не настолько же, дружище». «Зачем им были нужны все эти коридоры и помещения?» «Да». «Чтобы было», — повторил я и добавил. «В наших учебниках есть информация, что позднее, через сто с лишним лет, кое-где были найдены тайные склады. Те, кто о них знал, давно умерли, а склады остались». Еще исследователи натыкались на запасы оружия, запчасти к непонятным машинам. До сих пор где-то есть действующее предложение с щедрой наградой для того умника-сурвера, кто разгадает предназначение некоторых находок. Были сделаны находки и жилых помещений, пустующих. Большей частью они были сосредоточены в левой и правой частях убежища. То есть все эти тайные бункеры в бункере строили Росогор и Сурвмаунтинс. И до сих пор загадка. кого они там собирались поселить в тайне от всех. «Бункер в бункере?» — повторил Крипи и швырнул окурок в зашипевшую грязь. «Охренеть! Считай, консервная баночка в большой банке». «Да, это прямо тупо, на мой взгляд. Было что-то секретное. Возможно, те жилые помещения были для особо важных лиц. Да вариантов много». «Тупо. Как скажешь. А что там было про мое размножение?» «Это твой третий. Нет». «Ты ведро с говном тащи пока, а я подумаю над следующим вопросом». «Интересно, о чем он спросит в следующий раз?» «Подумал я, таща тяжелое ведро по коридору. И не пора ли мне уже заживать следующую дозу обезбола? А еще хочется жрать». «Откуда во мне такой аппетит? Если этот приступ жора не закончится в ближайшие дни, то я наконец-то поправлюсь хотя бы на пару килограмм». Криппи меня удивил. Ободрившись после раскуривания травы, начерпав густой жижу в ведро, Он поднялся на нижнюю скобу лестницы, засунул заведенные за спину руки за другую ступень. Он зевком поинтересовался. «А правда, что за каждую находку отваливают 10% от нее или равноценное что-то?» «Ты про находку золотой кладовки?» «Ну да. Все ведь про нее слышали. Как звали тут тетку? Толстая Мо?» «Тетушка Мо», — поправил я. «Она умерла 140 лет назад, была уборщицей. А в 60 лет стала крайне обеспеченной сурвершей». Ты про это хочешь знать?» «Да не жмись ты. Давай про кладовку и про тетку Мо». Она на протяжении сорока лет убирала одну и ту же улицу и работала исключительно ночью. «Но это ясно. Меньше толпы, никто не мешает шваброй махать. И позора меньше». «Все сурверы равны», — напомнил я, «независимо от выполняемой работы. У нас нет каст, нет социальных пропастей». «Нет». «Да-да-да, ага. Сам же знаешь, что все это вранье». «Знаю», — согласился я. Вот мы, чистильщики говна, и не каждый богатый сурвер нам не то что руку подаст, не пройдет по одной с нами улице. Да. Так что там про ночную уборщицу? Через 45 лет такой уборки она поняла, что все эти годы ей не давали покоя три настенные лампы. Их там было 44 штуки, идущих через равные промежутки. Раз в две недели она помимо влажной уборки полов вооружалась тряпкой и стирала пыль с этих ламп. И только на трех из них имелся треугольный символ заснеженной горы с вписанными внутрь буквами Сурф м М7». Да все знают этот символ. Surf Маунтинс», «Седьмое подразделение», «Инженерный отряд». Они самые. Тетушка Мо все эти годы просто чистила лампы и ни о чем не думала. А тут вдруг увидела какой-то старый фильм из нашей кинотеки. И там такие же лампы двигались. Она начала пробовать и поняла. что эти три лампы очень туго, но вроде бы поворачивались. Но ее сил не хватало. Она вооружилась куском арматуры. «А где она ее нашла?» «Мне откуда знать». «Ну да, тебя ж там не было». Использовала арматуру как рычаг и провернула каждую лампу. Я невольно замолчал, вспоминая. «Я ведь видел фото тетушки Мо, плотная, низенькая, в бесформенном старом комбинезоне с толстой седой косой, неумело улыбающаяся». Она стеснительно позировала фотографу, что сделал тот снимок, а в руке у нее была та самая погнутая арматурина. И я невольно представил ее, посреди ночного пустого коридора улицы, она, навалившись всем телом, может, даже повиснув, с пыхтением и кряхтением пытается провернуть металлические светильники с треугольным символом инженерного отряда «Сурвмаунтинс». Как искажено ее старое лицо, как дрожат от усилий руки. «Она ведь сильно повредила те красивые лампы», — продолжил я, берясь за ведро. «Если бы ей не повезло». «Но ей повезло». «Да», — согласился я. Она нашла золотую кладовку. Одна из напольных плит поднялась, заодно опрокинув чей-то торговый киоск. Под плитой оказалось обрешоченное пространство с парой дверец, стянутых проволокой салой алой пломбой. Тетушка Мо опомнилась не сразу, как она заявила репортеру и комиссии по дознанию. но потом вытащила из кармана старый фонарик и посветила внутрь. Увидев, что там, она побежала по пустому ночному коридору к ближайшему участку внутренней охраны. «А там...» — Крепиаш всхлипнул болтаясь на лестнице. Он явно знал ответ, но как большой ребенок хотел услышать всю историю до конца. А там, как оказалось позднее, находились инженерные доспехи, боевой костюм по сути, приводы вооружение, навесные и встроенные инструменты, А внутри доспехов покоился инженер Джейк Глыба Мортис, одна из знаменитейших личностей корпорации «Сурв Маунтинс» и тот, кто возглавлял строительство «Хуракана» со стороны своей организации. Все знали, что он умер во время завершающего этапа стройки убежища, но никто не знал, где его могила. Полагали, что она на поверхности, где-то там, где сейчас бродят мутанты. А она оказалась здесь, под уличным покрытием. Вот и вся история. Могилу решили перенести, инженера перезахоронить, но уже без его столь ценного для нас имущества. А раз имущество перешло в собственность Хуракана, тетушка Мо получила 10% от его стоимости и стала очень богатой. Прожила еще три года и умерла от цирроза печени, спившись на радостях. Как-то так. Умеешь ты истории заканчивать. Ага, бросил я и потащил ведро по центральному путеводу. И бабку мне один черт не жалко, донеслось мне вслед. «Да никому не жалко!» — крикнул я в ответ и почти уронил полное грязи ведро на пол. Выждав пару секунд, я сменил руку и потащил эту гадость дальше. Плечи ломит так, как никогда прежде. Что-то щелкает внутри носа, прямо вот щелкает, по-другому не назвать, и что-то копошится где-то за левой глазницей. будто крохотный червяк как-то попал мне за нижнее веко, заполз дальше за глазное яблоко и там заблудился. слепо ползая по кругу изредка пытаясь прогрызть себе путь к свободе и один черт я мягкотел и дебил не стану будить усталого нурлана что вон там у стены едва заметно подрагивает во сне вернувшись с пустым ведром я спустил его вниз и глянул на присевшего на корточки крипе чтоб хватил голову грязными ладонями и покачивался светя на лобным фонарем вниз эй не спятил еще там я попытался спросить это бодрым тоном но сорвался на протяжный долгий зевок. Криппи ответил не сразу. Он еще с полминуты так сидел, ставший чуть чище в воде, а когда поднялся и уставился на меня, то едва слышно спросил. — Вот на кой хрен это все, Амос? — Что это? — Ну вот наша тухлая сурверская жетуха. На кой хрен она нужна, а? — Не въезжаю. — Да все ты въезжаешь, Холесурв. Все ведь знают, что ты не дебил, а начитанный придурок. Круто." Ты ведь сам хоть раз на эту тему изверины напрягал, верно? Даже пару раз, согласился я. Задумывался о прошлом и о будущем. О том, что все свои дни нашему поколению придется провести в коридорах Хуракана. Вот. Ну и на кой хрен нам эта тухлая сурверская житуха? Я прямо сейчас стою по колено в рыбном дерьме, в темном вонючем тоннеле. Из всех радостей жизни курнуть тасманку. Ну, может, еще глянуть какой-нибудь старый муви. Муви? повторил я с усмешкой. Он снова произнес очередное слово очень и очень ласково. «Муви». «Не забивай дымную голову ерундой, Крипи», — посоветовал я. «Главное, что мы живы. Нашим предкам, а теперь и нам нехило так посчастливилось. И Вот это и проживешь всю свою жизнь в нашем тихом сурверском раю. Работа тяжелая, но простая. Развлечения есть, жратва вкусная. А мыло не только имеется, но и лимончиком пахнет». Что тебе еще надо для счастья?» «Ну да. Может, ты и прав. Все лучше, чем сейчас волочить раздутую жопу там, наверху, по улицам разрушенного города. Там ведь одни мутанты. Те еще уроды. Видел же?» «Над нами нет и не было города». «Ну да. Видел я их», — кивнул я опять, вспоминая выставленных на всеобщее обозрение притащенных разведчиками уродливых тварей. «Ты давай уже, наполняй ведро Крипи. Мы-то ведь не мутанты, а люди. Нам работать надо». Если устал черпать и подавать, могу сменить тебя. А мне потом бегать с ведром по коридору? Не, я лучше тут. Умно, усмехнулся я, берясь за веревку. Умно. Мы закончили через час. Основную массу вонючей грязи вытащили раньше, но пришлось вылавливать по углам ошметки поменьше, собирая их с очками с проволочной мелкой сеткой. Но мы справились, как и всегда. Изнемогая от усталости, мы задвинули проклятую решетку на место, Сорвали с нее пару черно жёлтых лохом, непонятных наростов, и Криппе, постановая, потащил последнее ведро к основной емкости. А я уже реально даже не понимая, почему все еще могу волочить ноги, пошел в противоположную сторону. Подсвечивая потускневшим лучом фонаря, я добрался до финальной черты, до места, куда докатилась самая длинная и главная волна прорыва. Убедившись, что здесь нет ничего, кроме мутной воды с редкими поблёскивающими рыбными чешуйками, Я развернулся и пошел обратно. Дело сделано, миссия выполнена, деньги заработаны. И вот, черта с два, я покину комнату следующие двое суток. Я заслужил хотя бы недолгий покой. К тому же, я ведь теперь без постоянной работы, и ходить мне все равно некуда. «Буду жрать, спать и читать», — пробормотал я. «Выпросить бы на дом тот жирный том про историю Росогора». а к нему еще пару толстых тетрадей в тех шикарных плотных обложках и полную синих чернил ручку. Эх! Едва только эта крохотная и даже ничтожная мечта оформилась у меня в голове, я как-то сразу резко и вдруг решил, займусь ее исполнением. Подумал, решил и удивленно заморгал, поняв, что на самом деле начну добиваться воплощения своей мечты в жизнь, вымоюсь, постираюсь и пойду в библиотеку. Вот прям сразу. Вот прямо... «Невзирая на всех тех, кто жаждет проломить мне голову. Вот прямо несмотря даже на то, что мне жизненно необходимо хорошо выспаться». «Все же башку мне крепко отбили», — подытожил я свой диагноз. «Нурлан, подъем! Нурлан, эй!» а Вздрогнув, помощник бригадира сонно заворочил головой. «Моя очередь. Иду, иду». «Да, мы все уже сделали», — буркнул я, проходя мимо завозившегося мужика. «Пошли на выход». «Как? Все уже сделали». Сколько я кимарил? Да недолго, отмахнулся я, не собираясь возвеличивать свои заслуги по черпанию говна. Скорее бы добраться до горячей ванны и. Далекий крик прилетел из темноты впереди. Крик долгий и такой, что сразу понимаешь, орут во всю мощь голосовых связок. Громче орать просто невозможно. Замерев посреди лужи, я вслушался в повисшую звенящую тишину. Луч моего фонаря подрагивал на полу испуганным желтым пятном. Казалось. что вся лужа вытекла из дрожащей задницы этого светового пятна. «Амос! Амос!» Дрожащий голос Крипи донесся из темноты впереди. «Ты слышал?» «Слышал», — отозвался я. «Это ведь не ты орал?» «Нет, но орали из того прохода, куда ушла первая группа». «Уронили полное ведро кому-то на ногу», — проворчал прошедший мимо Нурлан. «Дебилы!» «А может, на голову?» — предположил ставший видимым Крипи, почему-то погасивший свой фонарь и сжавшийся у стены коридора. Он явно пытался храбриться. А я, прислушавшись к себе, я понял, что не различаю вообще никаких эмоций. Все, что я сейчас чувствую, так это оттупелую усталость. Если бы полным грязи ведром и на голову, не заорал бы так. Просто не смог бы. За помощника бригадира ответил я, шагая за Нурланом. Пойдем, поможем им вытащить пораненого». Второй крик, столь же громкий, но короткий, ударил так сильно, что почудился мне, полыхнувший в глазах багровой световой вспышкой. «Вот дерьмо!» — выдохнул я, убыстрее шаг. «Кому-то что-то точно сломали, и наверняка кость торчит наружу». Не успел я закончить фразу, как нас настиг третий вопль, и он был полон подтверждающей мои слова мучительной болью. И тут же следом четвертый протяжный. «Виск?» Этот звук был полон уже не боли, нет. Он был до краев залит безумным ужасом. Переглядываясь, мы сумели перейти на бег, и вскоре очутились в центральном коридоре. «Убейте! Убейте это! Убейте! Сука! Убейте!» «Я...» Упавший Крипер распластался на залитом водой полу и замотал головой. «Я туда не пойду! Не пойду! Нет, в шопу. замедлился и Нурлан. В его еще не проснувшихся сонных глазах плескался мистический ужас. «Вот дерьмо!» повторил я мелкими шажками, двигаясь по опять затихшему коридору, и крепко сжимая в правой ладони рукоять, даже не помню, когда вытащены отвертки. Вот же дерьмо!